Великан тем временем с жадностью съел большой кусок лепешки, затем он окинул взглядом костры и пространство между ними. — Ветер дует не сильно, и хворост за сегодняшний погожий день успел подсохнуть, — сказал он. — Это неплохое местечко хозяина, ночь будет хорошей. Кюре повернулся к Ризничему. — Ваш викарий Шуке, — Рассказывал мне о пресловутом человеке в черном, который приехал на огромном коне и убил вашего епископа. Однако именно в тот день мы подъезжали к городу и не видели, чтобы кто-то ехал по дороге, ни в том, ни в другом направлении. А есть ли другие дороги, по которым можно попасть в город? — Нет, — сказал премьер Фе, — насколько мне известно, кроме, кроме заброшенной дороги, ведущей к той проклятой деревне. то есть дороги, по которой мы едем. Да, именно этой. На следующее утро четверо путешественников снова отправились в путь в тот час, когда, как говорится в Писании, человек уже может разглядеть человека. День был таким же ясным и солнечным, как и накануне. Когда солнце стояло уже достаточно высоко, путники, наконец, выехали из леса вале. В полдень На дне небольшой ложбины они увидели речку, воды которой несли большие куски льда. Премьер Фе наотрез отказался наполнять речной водой свою флягу, как это сделали Энноги и двое его спутников. — Это мерзкая речка Монтею, — пробурчал он. — Она течет к деревне Домины, именно в ней были найдены части человеческих тел. Они плыли по ней совсем, как вот эти куски льда. Флори тут же выплюнул воду, которую только что набрал в рот. — Я лично мало что видел, — продолжал Ризничий. — Обрубок ступни — вот, пожалуй, и все. Однако я знаю, что нужно быть жестоким, как сам дьявол, чтобы так ужасно искромсать тела этих несчастных. Ризничий рассказал все, что знал о трех разрезанных на куски трупах, найденных в реке у деревни Домин, не упуская ни малейшей детали. — Ты считаешь, что эти ужасные злодеяния совершили жители РТЛУ? — спросил Флори. Энно сделал вид, что его абсолютно не интересует, что сейчас ответит премьер Фе. «А кто же еще?» — воскликнул Ризничий. «От того, что я видел в этой деревне, у вас волосы встали бы дыбом. Они похожи на викингов, такие же головорезы. Я к деревне и не собираюсь приближаться. Жена была права, когда предупреждала меня. Смотри и говорит, чтобы тебя там не разорвали на клочья, как кеглю, сильно ударив по ней шаром». «А что могло довести людей до такой дикости?» — шепотом спросил Флори. Мальчик подумал о тех детях, тех близнецах, тела которых были разрезаны на куски. — Вы это знаете лучше, чем я, — сказал премьер Фея. — Вы ведь читаете книги. Тут, конечно же, не обошлось без самого дьявола или какой-то нечистой силы или колдовства. Он рассказал обо всех предположениях, высказанных на этот счет жителями города. Эти версии представляли собой продиктованную страхом нелепую смесь предрассудков и домыслов. Ризничий Бойко перечислил всевозможных демонов и бесов, так Бойко, как считают пучки зелени на базаре. Энноги молча слушал, и на его лице все более заметным становилось выражение недовольства. Говорят, что жители этой деревни несусветные грешники, и что в наказание за это они лишены возможности почить с миром, рассказывал пример Фе. Они бродят, словно призраки, и постоянно отрыгивают останки тех жертв, которых они сожрали, когда еще были обычными людьми. И именно поэтому они такие злые и так ненавидят живых людей. Говорят, что они медленные и изуверски истязали троих несчастных путников, как раз потому, что хотели увидеть, как смерть мало-помалу входит в их тела. И именно из-за этого жуткого любопытства они стали такими жестокими. Кюре неожиданно оборвал на полусловие Ризничева, возмущенный услышанными бреднями. «Послушай, а тебе не кажется, что тут уж слишком много всякой чертовщины и страшных сказок, и что все эти россказни рассчитаны лишь на круглых дураков? Эти существа очень странные. Они ведут себя, как дикие звери. Я своими глазами видел, как они лазали по деревьям, словно животные. Разве вам это не кажется странным?» «Хорошенькое дело», — усмехнулся ноги. «Эта местность покрыта болотами и топями. Тебе не приходило в голову, что лазание по деревьям — единственный способ перебираться через затопленные места? И не кажется ли тебе, что все эти истории о бродячих призраках высосанные из пальца и представляют собой лишь неуклюжую попытку дать объяснение обычной человеческой кровожадности?»